Глава сороковая. Миссия Кагеру. Моквисин проснулся поздним утром с мыслью о жемчужине. Щурясь от яркого солнца, бьющего сквозь бумажные ставни, он приподнялся на локте и протянул руку к стоящей на столе коробочке. Снял крышку, залюбовался мягким блеском бесовской драгоценности. Он не забыл вчерашнего, но случившееся почему-то больше не казалось ему таким уж страшным. Как будто кто-то на шёптал ему: "А давай ещё раз попробуем. Теперь ты с утра с новыми силами, на свежую голову, наверняка получится". Внезапно когеру захлопнул крышку, ему стало страшно. Моквисин решительно засунул коробочку в первый попавшийся ларь и вышел на крыльцо. Солнце уже высоко поднялось над горами. В ярко-голубом небе ни не облачка. В урьяне, которым по пояс зарос двор старосты, трещали кузнечики. С гор веяло прохладой. Под крыльцом стояли лужи от ночного ливня, но день обещал быть тёплым. "Как сегодня легко дышится", отметил Кагер. "Должно быть, пыль осела после дождя". Он вдохнул полной грудью с удовольствием, подставляя лицо студёному горному ветерку. "Что-то изменилось". подумал он, возвращаясь в дом. После солнечного двора дом показался Сихану особенно сумрачным, а воздух сырым и затхлым. Кагиру закашлялся, привычно скрючился, схватившись за горло, и выпрямился в изумлении. Горло не болело. Он уже и забыл, что такое жить без боли. В первые годы после воскрешения малейшее движение доставляло колдуну адские страдания. Ему было трудно даже говорить и дышать. Проходили годы, плоть понемногу восстанавливалась. Боль притупилась и стала привычной. Но Кагеру понимал, что, скорее всего, ему суждено доживать прикованным к источнику огня калекой. Покачав головой, Кагеру отправился готовить завтрак. И там его ожидало новое открытие. Вернулось чувство голода. Прежде ему было все равно, чем питаться. Теперь размоченный в кипятке ячмень показался ему самым вкусным, что он ел в жизни. Кагиру дочисто выскреб миску, но ему хотелось чего-нибудь ещё. Уж не мясо ли? Точно, мясо. Кагиру нервно рассмеялся. Он не ел его много лет, чуть ли не с детства. Он и вкусное его забыл, а тут натя вспомнил. Где же я возьму мясо? спросил он сам себя. Может, рыбу половить? Неожиданно ему вспомнился ледяной ручей в Скорпионье Долине, пятнистые зеленоватые форели, которые ловили его маленькие ученики. Пыльный, пахнущий прошлогодней зимой дом стал ему противен. Кагерро разыскал в сарае старостё острагу, прихватил с собой нож, кремень и кресало и отправился в горы. Казалось, ноги сами несли его по заросшим тропинкам. С тропы разбегались скорпионы. В воздухе порхали бледные осенние бабочки. Кагерус сам себя не узнавал. Он не мёрз и не уставал. Он чувствовал себя так, словно ему подарили новое тело. Тут обгорел и старый колдун, который годами сидел как паук в заброшенном доме, питаясь дымом и ненавистью. Разве это был он? Каких угодно последствий вчерашнего опыта он ожидал, но только не волшебного исцеления. Кагерун не спешил радоваться, поскольку знал, ничего хорошего не происходит просто так. Даром боги раздают только беды и несчастья. Около полудня Сихан вошёл в ущелье, где когда-то находился его дом. Спустился к бывшим мосткам и постоял там, выслеживая тёмный силуэт ры Но в воду лезть все же побоялся, только плеснул водой в лицо. Уходя с мостков, он заметил, что рядом охотится гадюка. Сихан наобум ударил ее острогой и убил ее с одного удара. Потом он, недолго думая, разделал ее на плоском камне, порубил на кусочки, насадил на прутик и поджарил на костре. Он не узнавал мир, вернее, узнавал его заново. Сожжённому полутрупу было всё равно, день ли, ночь ли за дверью, промозглая осень или цветущая весна, лишь бы не погасли угли в очаге. Теперь он кожей впитывал каждое дуновение ветра, каждый солнечный луч. Подобно птицам, взмывают они в заоблачный высь и достигают небесного града, сами всплывали в памяти когеру слова священного текста. Подобно воде растекаются в дальние дали, подобно дракону возносятся вверх, они молниеносно мгновенны, силы их неистощимы. А кому был этот канон? А людям? А богам? Ах, да, о бессмертных. За всё утро он ни разу не вспомнил о целительном жаре огня. После убывания у него начала зудеть и шелушиться кожа, слезая чулком, как у змеи. Под старой пергаментной бледной обнаружилось новое. "Эх, так я вернул себе 15 лет жизни, украденные у меня проклятым мотыльком", весело подумал Кагеру. "Спасибо тебе, Сахимоти. Совершил благодеяние, хоть и вышло случайно". Вдруг в моквессину пришла на ум простая мысль: Сахимоти, оставляя ему жемчужину, не мог не знать, что прикосновение к ней для человека губительно. Однако Сихана он об этом не предупредил. Так я не зря опасался, что больше им не нужен. Благодушный настрой ей как рукой сняло. Кагиру, задумавшись, застыл у костра с куском змеиного мяса в руке. Если он больше не нужен Сахимоти, Почему тот не позволил ему умереть на рифе? Не проще ли было отдать его на мучение Ануку? Мысли Кагиру устремились в привычное русло. Знаток киримских древностей богов и богов веч родийских приёмов, он с лёгкостью находил объяснение поступку Сахимоти, одно страшнее другого. Они могли провернуть со мной ту же шутку, что и я когда-то с Анмуком. Допустим, в жемчужине заключен спящий демон. Поздравляю, Кагеру, тебе была уготована почетная роль пищи. Если бы не рухнувшая крыша, хозяином сосури Муры был бы уже не я, а кто-то совсем другой в моем обличье. Слава богам, мне повезло, и все кончилось удачно. Так, почему я, собственно, решил, что все кончилось? Тот, кто заточён в жемчужине, коснулся меня вчера. Наверняка он попытается добраться до меня снова. Тогда ясно, почему он меня исцелил. Гораздо лучше вселиться в молодое и здоровое тело, чем в старое и полумёртвое. Успокоиться. Положение опасное, но не безнадёжное. Моя душа пока в моей собственной власти. И я приложу все силы, чтобы она в ней и осталась. А сил этих, благодаря жемчужине, основательно прибыло. Моквесин вдруг осознал, что проведя целый день в горах, он с самого утра ни разу не вспомяло о равнине. Прежде стоило ему удалиться от источника огня больше, чем на полдня, он слабел, мёрз и не мог думать ни о чём, кроме животильного пламени. Для проверки Кагеру протянул руки к костру. Но жар углей показался ему в этот тёплый полдень ранней осени неприятным и неуместным. А если попробовать так? Он спустился к ручью, зачерпнул воды в горсть и выплеснул её в костёр. Вода прибила язычки пламени, над пеплом поднялась струйка вонючего дыма. Кагеру стоял и пристыдно смотрел, как угасает источник его жизни. Теперь, если не будет разведён новый огонь, к завтрашнему утру он должен умереть. Но что-то подсказывало Колдуну, что он не умрёт. Кажется, он больше не зависит от Анука с его огненной магией. Это было важнее и попытки его погубить, и нежданного исцеления. Это означало свободу. В тот же миг он ощутил как бы незримое прикосновение. "Эй, Муквисин!" прозвучал у него в голове знакомый голос. Сихан резко обернулся и увидел позади на холме большой дом на сваях. Его собственный дом, сгоревший почти 20 лет назад. На пороге стоял Сахимоти. Точнее, не он, а его дух. Призрак бога на пороге призрачного дома. "Иди сюда!" приказал бог дракон. Есть разговор. Кагиру застыл на месте, стиснув в руке острогу. Этим утром произошло слишком много чудес. Кажется, приятные чудеса кончились и настал черёд неприятных. Я дважды приглашать не стану, приветливым тоном сообщил Сахимоти, спускаясь с крыльца. А я ещё не совсем ополоумил, чтобы принять приглашение призрака, ответил Кагиру, устремляясь к ручью. Самая простая защита от нечисти текущая вода. Однако Сахимоти не собирался позволить моквесину удрать. Как истинный призрак, он одним незримым движением оказался рядом, схватил его за руку и плавным рывком выдернул в душу из тела, как морковку с грядки. Два призрака сидели на веранде призрачного дома. Сквозь иллюзию видимо и только им одним пригревало солнце. «Как тебе это удалось?» — спросил Кагеру, осматриваясь. «Ты прожил в моем доме всего несколько дней, и то был при смерти, но сумел воссоздать его в мельчайших подробностях». Сахимоти усмехнулся. «При чем тут я?» «Это память места. Я взываю, и пепел являет видение». «А ты изменился, мастер Терновая звезда». стал вроде бы сильнее, чем до спектакля. Неизмеримо сильнее не стал скромничиться Химоти. Ты, наверное, уже догадался почему. Но чем меньше богов об этом узнают, тем лучше. Поэтому мы с тобой побеседуем как дух с духом в тишине и тайне. Несколько мгновений два призрака молча сидели на призрачной веранде. Кагеру видел, как сквозь иллюзию его дома пролетают стрекозы, охотясь за мухами. Хороший я тебе подарочек сделал, заговорил Сахимоти. Видишь? Я держу обещание. Обещал тебе награду за верную службу, и ты её получил. Правда, имело место попытка предательства, но мы её великодушно забудем. Кагеру ответил не сразу. Похоже, я снова тебе понадобился. — сказал он задумчиво. — Значит, жемчужина была не ловушкой, а испытанием. А если бы я умер, это бы не изменило твоих планов? — Нет. — Хлопот бы прибавилось, это верно. Так что я рад, что ты уцелел. Догадливый и везучий колдун мне пригодится вдвойне. — Мок, Весин, где благодарность? Взгляни на свое тело там, в траве. Ты выглядишь лет на тридцать пять. У тебя волосы почернели, румянец во всю щеку. — Да уж, — невольно согласился Кагеру, — это не уродливая огненная магия, а ну-ка. — Это сила Тайхео. Ты еще не знаешь, на что она способна. Громовая же мчужина — ключ к мировому океану. Мой персональный ключ, — со значением добавил он. — Но это не значит, что тебе нельзя время от времени, с моего позволения, черпать из этого источника. — Ты же сам многократно говорил, что сила Тайхео — это сила хаоса, не подвластная даже богам. — Мало ли, что я говорил, — нахально сказал Сахимоти. — Потом я расскажу тебе, как надо правильно обращаться с жемчужиной, чтобы она тебя не убила и не похитила твою душу. Но лучше всего тебе перед каждым разом обращаться ко мне. Позови, и я услышу. Ты что, выкупил меня у огненного демона? Кто говорит о выкупе? Этот маленький упрямец Анук ни за что в жизни не отказался бы от мести. Нынешнее тело окончательно его испортило, Кагерунах хмырился. Где вы сейчас на самом деле, спросил он. Я вас одале. Анук уже отправился на юг в мятежные провинции, а я нарочно задержался. Так ты попросту украл меня, Сахимотю хмыльнулся. Я скажу ему, что ты погиб, что ты был пожран демоном Тайхео и отправился в донную страну. Ему понравится. Кагеру покачал головой. Ты зря не дооцениваешь Анука. Это не смертный, которого можно использовать и выбросить. Если правда откроется, он создаст тебе немало неприятностей. Не лучше ли прикончить его, пока не поздно? Я охотно помогу. От него уже давно больше беспокойства, чем пользы, согласился Сахимоти. Но не забывай, что всё-таки он мой брат. Кагеру покачал головой и подумал, что никогда не поймёт Сахимоти. Будь у него такой же опасный брат, он бы избавился от него еще в детстве. — А тебя мы спрячем, — продолжал Сухимоти. — Жемчужина сделает тебя невидимым для Анука, разве что он столкнется с тобой нос к носу. Но этого не будет. Империя слишком велика для таких случайностей. — Так мы отправляемся в Империю? — Вот именно. — Ты выйдешь немедленно. Я чуть позднее и с юга. Мне ещё надо как-то отделаться от Анока. В Санаки мы с тобой встретимся, а дальше наши пути разойдутся. Я останусь в столице изучать обстановку, а ты поедешь в горы Чересан, на Каменную голку. Кагеру невольно вздрогнул. Сахимоти смотрел на него, ухмыляясь. Он знал, о чём, точнее, о ком думает Мокквесин. Наш малыш-мотылёк засиделся в монастыре, сказал Бог Дракон. Каждый лишний день в этих пропитанных святостью стенах идёт ему и нам во вред. Пора его оттуда выкурить. Каким образом? Об этом подумай сам. Вымани его, припугни, можешь привлечь тошнотника, пусть волк погоняет его по горам. Направление я тебе потом покажу по карте. А в итоге ким должен попасть в долину цветов? Самое подходящее место, чтобы восстановить колдовские и воинские навыки и избавиться от излишнего мягкосердечия. Да и завести связи в высшем обществе мальчику не помешает. Не понимаю, о чём ты. Неважно. Ты получил задание. Выполнишь будет награда. А ты знаешь, что я своё слово держу. Как Ерусново опустил глаза. На этот раз, чтобы скрыть подступившую злость. Он уже достаточно хорошо знал Сахимоти, чтобы понимать, за его вежливой просьбой, как и за руганью Анука, скрывается одно и то же — приказ, не подлежащий обсуждению. «Дубинкой и добрым словом можно добиться большего, чем просто дубинкой», — гласит пословица. Только в отличие от брата, Сахимоти не размахивает дубинкой, почем зря, а прячет ее в рукаве. Могу ли я сам назвать награду? Разумеется, что ты хочешь получить, Кадёро усмехнулся. Ты, конечно, полагаешь, что я попрошу голову мотылька. Не беспокойся, не попрошу даже если бы хотелось, потому что ты никогда мне её не отдашь. Я ведь знаю его родословную и догадываюсь, зачем он тебе нужен. Ким Ингон, сын и ноги ивовый цвет наложница императора. уже его отец гвардеец Синай или сам великий неименуемый тебя устраивают оба варианта а лучше всего неопределённость ты устроишь в империи смуту и приведёшь его на трон верно хранитель династии а как только ким вступит на путь власти ты сам убьёшь любого кто на него покусится сахимоти не ответил глядя на моквесина с непонятным выражением Вот именно. Как только вступит, кивнул он. Каковы же будут твои пожелания? Отдай мне месук. Э, э, заколдованную кошку. Её давно расколдовали. Это горная фея, невеста Кима. Сахимути почесал в затылке. Интересные сведения, я их как-то упустил. Так отдашь? Почему бы нет? Забирай, если, конечно, сможешь взять и удержать. Два призрака ударили по рукам. У меня есть для тебя ещё один небольшой подарок, заговорщицки сообщился Химоти. Силы громовой жемчужины неисчерпаемы, как и для океана, для неё нет больших и малых дел, все одинаково важны. Ты поторопился погасить костёр, он понадобится тебе ещё раз. Когда мы закончим разговор, разожги его и вызови своего волка. А теперь пойдём, я помогу тебе вернуться обратно в тело. Тошнотник из истердеющих углей навстречу ладони колдуна привычно высунулась чёрная голова демона-волка. Горячий нос коснулся кожи, фыркнул и отпрянул, словно не узнав запаха хозяина. На миг Кагиру показало, что волк собирается удрать. Тошнотник, иди сюда. Приказал он, хватая зверя за шкирку. Рука наткнулась на жёсткую влажную шерсть. А потом костёр словно взорвался изнутри. Во все стороны полетели угли. Над поляной раздался звериный рёв ярости, страха и боли. Перепуганный тошнотник попытался нырнуть в костёр, но не смог. Пламя его больше не принимало. Оно выталкивало его из себя, не питая, как раньше, а убивая. Оно больше не считало его своим. Оно его не узнавало. И неудивительно. Что творилось с волком? Он давно уже перестал быть тем молодым черногривым ямайно, которого Кагеру когда-то встретил в северных горах. Но теперь сила Тайхэо преобразила его ещё раз. Среди углей на взрытой когтями земле стояло чудовище, вдвое крупнее обычного волка. с клыками длиной в палец, с горящими глазами. От чудовища пахло морем. Соленая вода стекала с него на траву. Вот так сюрприз! В легкой панике подумал Кагеру пятясь от костра. И что мне с ним теперь делать? Он же не узнает меня. В следующий миг на него обрушился мрак. Верх и низ поменялись местами. Моквисин обнаружил, что лежит на земле, а над его лицом, Нависает распахнутая пасть монстра. Но «Ну, спасибо Сахимоти, успел подумать чародей. Мокрый язык коснулся его лица. Потом ещё раз. Слюна зверя пахла сырой рыбой. Тошнит, не клацкого повизгивая, вылизывал хозяина. Кагиру перевёл дух и обнял его за шею. Хватит дурачиться, сказал он, поднимаясь с ноги. Пора собираться. Как в старые добрые времена мы отправляемся в странствие. Мы идём мстить.